Эпилог. 30 лет спустя. 30 долгих лет мы гонялись за демоническими отродьями и вычищали землю от других отродий, но уже в человеческом обличии, типа красного дракона, его сынка и Трикси. Благодаря производительности кибернетического разума и полному доступу к земной сети, Праймерис отыскивал следы преступной деятельности так называемой «элиты человечества», и вскрывал мошеннические схемы аристократии. Ну а что вы хотели? Цифровой век, след остается всегда, главное знать, как его отыскать. Праймериз знал. Ох, сколько грязи, гнили и еще всякой пакости вылилось на наши головы в первые годы, даже вспоминать тошно. Пришлось безжалостно вырезать больше трех десятков аристократических родов, замазанных в таких страшных прегрешениях, что даже демоны могут выглядеть на этом фоне белыми и пушистыми зайчиками. Еще больше аристократических родов лишились всех привилегий и были разжалованы в простолюдины. С конфискацией имущества, естественно. Самое интересное, что им и возразить было нечего. Доказательства преступной деятельности Праймерис тщательно протоколировал и предоставлял мне в нужный момент. Некоторые пытались поднять народное восстание против такого самоуправства, но после публикации нарытых эскином данных приходилось спасать от ярости граждан империи уже самих заговорщиков. Пару раз мы немного не успели, как толпа разорвала торговцев детьми на несколько неравных частей, и мы даже наказывать никого за это не стали. Наша с Лизой семья разрослась. Три сына и две дочери. Наследник Михаил, которого мы назвали в честь отца, уже получил статус проводника. Без моих подсказок, к слову. Марс давно терраформирован, и колония людей на этой планете процветает. До изобретения технологии гиперпрыжка осталось буквально пару дней. Ученые доложили, что у них почти все готово, и требуется провести финальные тесты, хотя в работоспособности технологии уже никто не сомневается. А вот с магией в Империи не очень. Бронислав, Костик и Кара нашли все спрятанные кристаллы черного оникса, но за прошедшие 30 лет запас маны истощился, и многие маги испытывают энергетический голод. Если ничего не придумать в ближайший год, то начнутся смерти, потому как маг без маны долго не живет. Сейчас мы с Лизой находимся на своей прогулочной яхте и летим к Нептуну. Мы поймали какой-то странный сигнал с его спутника Тритона, и Праймерис с загадочным выражением лица сообщил, что я должен явиться туда лично, ну или с женой. Лиза была беременна, но без колебания согласилась составить мне компанию. В ней очень многое осталось от оторвы вороны. Добрались быстро, всего пара часов, и мы на месте. Все же технологии за последние годы сильно ушли вперед. «Вот тебе раз», — удивленно проговорил я. «Яхта перестала слушаться». «Праймерис», — строго произнесла Лиза. «А ну кались, зачем ты притащил нас на окраину Солнечной системы?» «Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не скажу», — писклявым голосом, словно капризный ребенок, ответил Искин. Тем временем неведомый гравитационный луч продолжил затягивать нас в чрево появившегося из ниоткуда шлюза. Хм, земные корабли ведь довольно часто бывают в этом районе. Тут располагается богатое на ресурсы астероидное поле, но о станции на Тритоне я слышу впервые. — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я у жены. — Неа, — помотала головой та. — Впервые слышу об этой станции. Ладно, разберемся. проговорил я. Внезапно сам собой активировался голографический экран, и в воздухе появились переливающиеся всеми цветами радуги буквы. Биоэнергетический слепок души подтвержден. Огнев Артем, Огнева Елизавета, Огнев. Доступ получен. Начинается процесс перестройки атмосферы информационного центра согласно физиологическим потребностям подателя запроса. До завершения работы одна минута по время исчисления подателя запроса. «Начинается процесс стыковки», прочитал я вслух. «Хм, Лис, кажется, у нас будет мальчик». «Ну вот, сюрприз испортили», немного огорчилась императрица. «Но уровень технологии этого центра впечатляет. Наши сканеры пока не могут определить пол ребенка, слишком маленький срок. Гравитационный захват – очень бережно протащил насквозь барьер, который также переливался всеми цветами радуги и отпустил на палубу большого ангара. «Приборы показывают, что за бортом чистейший воздух», сообщил жене я. «Выходим?» «Праймерис, ты точно ничего не хочешь нам сказать?» посмотрела в линзу голографической камеры Лиза. «Вам ничего не угрожает», ответил Искин и показал нам язык. «Ладно, пойдем, интересно же». стало с противоперегрузочного кресла лиза стоило сделать пару шагов по местному полу который вроде как и сделан из металла но ощущение что идешь по мягкому ковру как на полу появилась переливающаяся всеми цветами радуги нить мы проследили направление она вела к дальней стене ангара все чудесати и чудесати пробурчал я и двинулся в указанную сторону Ализа Лиза семенила рядом, с любопытством посматривая по сторонам. И те оказалось недалеко. Маркер привел нас к неприметному участку стены, на котором обнаружилось четыре отпечатка рук, расположенных в ряд. И только один из них был похож на человеческий. Три другие явно не принадлежали к роду Homo sapiens. Первый отпечаток как минимум вдвое больше человеческого, четырехпалый. Второй по размеру сопоставим с нашими, и пальцев пять но они длиннее и тоньше чем у людей третий отпечаток огромный длиной не меньше метра на нем можно различить три утолщения похожие на пальцы между которыми имеется что то напоминающее перепонки четвертый отпечаток идеально подходил под параметры обычного человека неужто наш друг альдар горн побывал на этой станции указав на отпечаток дракона сказал я вряд ли засомневалась жена Он родился уже в цифровой галактике. Давай уже, прикладывай свою руку, мне интересно, что там будет дальше. Стоило коснуться, как отпечаток засветился все тем же непонятным радужным светом, и стена перед нами разъехалась в стороны. За ней был узкий коридор, в конце которого обнаружилась комната большого размера с округлым потолком. В центре, на небольшом постаменте, располагалась полусфера, с выгравированными на ней отпечатками. Уже без разговоров я подошел вплотную к полусфере и вновь приложил свою руку к человеческому отпечатку. Реакция воспоследовала немедленно. По залу разнесся звук гонга, а потом в воздухе появились строчки текста. «Люди Солнечной системы, вы достигли порога вступления в галактическое сообщество на правах младшей расы». Ожидайте прибытия членов Совета Старших Рас для официального приветствия. Блокада Солнечной Системы снята. Добро пожаловать в нашу дружную галактическую семью, Империя Земли. В разных точках полусферического пространства начали зажигаться овальные арки порталов, совсем как в Юнисфере, Ализа Лиза зашептала проклятие в адрес Праймериса, мол, мог бы и предупредить... Она бы себя в порядок привела перед встречей на таком высоком уровне и начала судорожно расчесывать волосы. Откуда у нее только расческа взялась? Но главным было не это. «Ты чувствуешь?» — улыбнувшись, спросил я у жены. «Если ты про раздражение, то, о да, чувствую». «Источник», — пояснил свою мысль я. В него начала поступать энергия, сама без участия кристалла Фоникса. «Ой!» изумленно прикрыла ладошками рот Лиза. «Действительно, но как так-то?» «Барьер Солнечной системы снят», послышался голос Праймериса, и первозданная энергия начала проникать в Солнечную систему. Стражи установили множество ретрансляторов, которые все это время собирали энергию и теперь перенаправляют ее к Земле. «Не думали же вы, что Стражи оставят Солнечную систему без манны?» Хитрым тоном закончил Искин, когда из порталов уже начали выходить лю... Эм, скажем так, разумные, потому как человек среди них был только один. «Спасибо тебе, Кирилл», — прошептал я. «Спасибо вам, стражи. Теперь у Земли все точно будет хорошо». Конец истории Огнева Артема. Спасибо всем, кто прошел с ним этот путь от начала и до самого конца.